Кровавая баня. В «Зомби-2» женское лицо все тянут и тянут к выломанной двери, а потому мы чувствуем текстуру щепки, которая медленно вонзается в ее правый глаз. Фульчи, переплюнувшая известную французскую сцену с глазным яблоком и бритвой. Я ее видела только в гифке. Вот о чем я думаю, когда сверкающая золотая кирка моего отца тянется ко мне. Мне бы самой хотелось иметь такую медлительность. Но не в том, как моя голова сводит все к скорости червяка. Типа, когда тебе остается всего полсекунды, она хочет спасти каждую сотую ее часть. А потом нарезает эти сотые доли еще на сотые, давая мне время представить себе постер Кэндимена. Он — силуэт, уместившийся в зрачке, каким станет призрачное лицо для фонца, четыре года спустя. Но я знаю, что мне следовало бы думать о Гарри Уордене. Он целиком в этом, в смерти от кирки. Если бы я могла привести свои мысли в порядок, то даже и перенесла бы себя в мой кровавый Валентин и наслаждалась бы честью выйти из игры таким образом. Это делает меня частью чего-то, помещает в традицию, которая старше меня наводит меня на мысль о ленте в моем старом видеке, о том, что я могла бы смотать эту радужную ленту и закольцевать ее на головках, чтобы крики, бег никогда не кончались, а пыталась бы дождаться момента, когда смогу улыбаться, пока меня не вынесет за край экрана. Но почему меня заклинило на этом постере Кэндимена? Я либо насупливаю брови, Либо только приступаю к этому занятию, опять думаю о совершенно бесполезной вещи в идеально неподходящее время. Потом прищуриваюсь, чтобы лучше видеть, чтобы лучше разглядеть металлический крюк, заменяющий руку у Кэндимена. И какая-то моя часть, типа кивает, конечно. Мрачный мельник, убийца которого убила я, когда он совершил не так уж много убийств. В основном только калечил и пытался не привлекать к себе внимания. На этом месте должна была оказаться Синамон Бейкер с сенным крюком в руке. Нет, с окровавленным крюком из «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Ей хотелось, чтобы так оно и было. Она знает все слэшеры. Вся ее голова изнутри обклеена их постерами, так что куда бы она ни повернулась, Непременно видит очередного убийцу, очередную жертву. Я хочу сказать, что я понимаю. Когда ты держишь всё это в голове, именно так ты себя и ведешь. Только так оно и может быть. И почему это все выбирают себе другую жизнь? Она безопаснее, веселее, и все в ней возвышенно и справедливо. Но в отличие от синамон, я никогда не заходила на эти постеры. Никогда не смотрела на них сквозь очки Гарри Уордена. Я и в самом деле хотела, чтобы в профроке восторжествовало правосудие. Но то была прежняя Новое Новая я просто хочет жить. И к чертям собачьим правосудие. И почему я вообще думаю о ней? Ты не думаешь, говорю я себе. Ты всё ещё чувствуешь себя виноватой за смерть мрачного мельника, потому что ты должна была видеть, как Синамон подзуживает его взять на себя вину ее сестры, ее одноклассников, всего города, включая в немалой мере и меня, которую Синамон обвинила в смерти ее родителей. Плохое это дело, да? И я кое в чём с ней согласна. Я не спеша занималась своими делами, чтобы лечь спать в три утра. Повторяла все более и более длинные названия «Джалло». Единственное, что требуется фанатам деревенских фильмов ужасов — это собаки, больные бешенством. Но не берите в голову, что говорит Шарона. Что говорю сейчас я, чтобы только не забыть эти имена. Дженсон Джонс, Эбби Грэндлин, Гвен Степлтон, Тоби Мэнкс, Марк Костинс. Филипп Кейтс, Кристин Эймс и остальные. Все пруфрокцы, которые 4 года назад навсегда легли на дно. Когда мне это приедается, я мысленно возвращаюсь в лето 2015 года, когда умерла мать Кристи, Лиз Кенлон, и вы, мистер Холмс. Мне хочется остановиться в этом месте, обнять подушку, так плотно прижаться к ней, чтобы было невозможно дышать. А если мне не удастся вдохнуть, то я не возражаю, если кислородное голодание не является средством от бессонницы, то я тогда не знаю, существует ли такое средство вообще. Но это я вызвала кошмар в профроке. не буду это отрицать. И я хочу сказать, что теперь моя работа, как бы я ее не ни ненавидела, сводится к тому, чтобы, пока я дышу, легаюсь, дерусь и кричу, усмирять этот кошмар. Или самой идти на дно, если мои попытки не увенчаются удачей. Как это и происходит теперь. Но на самом деле это не мой кровавый Валентин, говорю я себе. Это не Гарри Уорден, вымещающий на мне свою ярость. Это мой неудачник-отец вернувшийся к жизни не потому, что испил зеленого сока от Герберта Уэста, не потому, что вдохнул триоксина, а потому, что обзавелся золотой киркой, лежавшей в воде со времен Фронтира. Хуже того, хотя я не оставляю попыток выкинуть это из головы, я никак не могу избавиться от мысли, что золотой клюв этой дурацкой кирки Вот-вот вонзится в меня. Джон Карпентер говорит, что Лори и Майкл два сексуально подавленных человека, которые пытаются трахнуться единственным доступным им способом, нанося друг другу удары острыми предметами. Я этого никогда не могла понять. Правда. Почему Майкл колет ее ножом в плечевую часть руки сзади? Мистер Карпентер. Но скрытый смысл я понимаю, маленькое вам спасибо. И я ни в коем случае не допущу, чтобы это повторилось, отец. Хер тебе. А вот чего мне хочется, чтобы в мое тело была постоянно встроена броня Армадила, чтобы она защищала меня со всех сторон, и я могла не бояться удара киркой. А еще я хочу иметь волшебные браслеты Чудо-женщины, и, может быть, непробиваемую броню, как в «Кошмаре 4. чтобы я могла сложить эти браслеты крестом перед собой и отразить нападение. Нет, на самом деле я хочу управлять этим кошмаром, Фредди, превращать кирку в две горсти порхающих бабочек, сделать так, чтобы мой отец споткнулся и упал лицом вперед. и чтобы у меня было время чтобы подняться и бежать со всех ног. Вот только это так не работает. А работает оно так, что остановить золотую кирку невозможно. Она слишком тяжела. Удар слишком сильный. Она висит надо мной всю жизнь. Все, что я могу, — это дернуться в сторону, может быть, на четыре отчаянных дюйма. Четыре дюйма в правильную сторону. Отец нацелился в мой правый глаз, точно как у Фульчи, как на постере Кэндимена. А это еще один способ, которым кошмар может спасти тебе жизнь, если ты позволишь. Мою он спасает. Но не ухо на этой стороне. Кирка вонзается мне в ухо, пронзает его и оставляет глубокую царапину сбоку на моей голове. Что еще хуже, отец падает на меня, его лицо приближается ко мне, а я не репли. но мой убийца, вот он тут, нос к носу со мной, как тот гигантский чужой. У меня даже не было времени вдохнуть воздуха, но я все равно кричу, и не только ртом, но и моими ладонями, моими коленями, моими бедрами, которые хотят сдать назад подальше от всего этого. Это смещает моего отца, и он падает лицом вперед. а я меньше всего хотел этого. По крайней мере, до того момента, когда черенок кирки, клюв, который вонзился в суглинок через моё плечо, не упирается ему в живот, не входит внутрь, что сопровождается брызгами из его нутра над поясом. И отец, Зависает в таком положении, как упавшее пугало, каким он и является по существу. Однако его руки продолжают двигаться, а пальцы царапать. Один из них вонзается в тонкую материю моей дорогущей блузки над животом, но я уже перекатываюсь. Материя на животе рвется, словно она из воздуха, а она почти и есть из воздуха. Но я продолжаю перекатываться, пока не ударяюсь о дерево. Моё лицо так низко, что я вижу сосновые иголки, вонзающиеся в поле моего зрения. Сквозь них я вижу отца. Он пытается ухватить черенок своей кирки. Но черенок скользок от его внутренностей. Его рот тоже двигается. Но поскольку горла у него нет, он не может даже шептать. Ну и прекрасно. Я не хочу слышать ни слова из тех, что он может сказать. Никогда. Я подтягиваю себя, ухватившись за ствол дерева, в грубой на ощупь коре. И только когда кора осыпается под моими прикосновениями, я понимаю, что это то самое дерево, которое пилили Дженсон и его отец. И теперь оно падает. «Эй!» Кричу я отцу, задирая подбородок. Какая-то его часть слышит меня. Он поворачивает ко мне свою голову, а потом поднимает, смотрит вверх, вверх на медленное движение дерева, клонящегося вниз, вниз, вниз. Оно ударяет по нему всем своим весом и всеми своими столетиями, коими напирает на кирку. И в этом разрушении теряется мой отец. 8 лет назад я держала у его спины сломанный шест и всем сердцем желала, чтобы мне хватило того, что требуется, чтобы вонзить этот шест в него за мою мать, за ту девочку, какой я была. Но тогда я не смогла. Та девочка с тех пор подросла, отец. И тут все деревья Начинаются трясаться, будто лес целиком собирается поклониться происходящему. Сосновые иголки выстраиваются острыми концами вниз. Глинистая земля танцует вокруг моих ног, а давление воздуха как-то напоминает барабанный бой. Оно растёт и готово взорваться. Я падаю на колени. Даже представить себе не могу, что сейчас произойдёт. Ведь в Пруфроке Хэллоуин верно. И когда я поднимаю взгляд, то вижу стену из красного порошка, похожую на приливную волну, которая прорывается через что-то, воспринимая мной как скорость звука. Волна ударяет меня. Она не жестокая и не гранулированная, как соль. Она порошкообразная и чуть ли не дымчатая. И движется она достаточно быстро, чтобы поднять меня, отбросить назад. И в полете вижу ангелов, которые кидают этот порошок и проносятся на высокой скорости мимо линии деревьев. Три самолета пожаротушителя одновременно сбрасывают свой груз в общем усилии, а потом делают крутой разворот для новой заправки. Дымок в концах их крыльев закручивается в яростные маленькие вихри. Их ингибитор горения попадает мне в рот, в глаза, в нос. И если я не ударился о другое дерево, а то, которое стоит крепко и вырубит меня, то меня убьет кашель, попытки набрать в рот воздуха, рвотная масса, вылезающая из моего рта. Два фонтанирующих темно красных гидранта. Я стою на руках и коленях уже, наверное, минуты две. Потом, наконец, поднимаю взгляд. Дым стал гуще, но он замедлился, потерял злость. Как если залить водой костер, и последний дымок уходит вверх, вверх, прочь. Я сажусь, прижимаю колени к груди. Вокруг меня, насколько видят мои глаза, все усыпано красным порошком, словно я первый индеец на Марсе. Это должно закончиться. Сейчас, — говорю я себе. Салли может вернуться к себе, получить ту помощь, которая ей нужна. Чаки может забраться назад в свой ящик для хороших ребят. Сет Маллинс может оплакать свою жену, на здоровый, неразрушительный манер. Что касается меня, то я постучу в дверь Алекса и попытаюсь объяснить часть случившегося его матери. Но она потеряла сына и мужа, и наша встреча закончится объятиями, потому что как иначе? Как иначе? А потом я пойду в квартиру Чин или в ее дом. Или в трейлер. Или в каменный дом Уолтера Мейсона на Эвергрин. И... и... и... Я буду делать то, чего вы никогда не увидите в Слэшере. Держать людей за руки, пока они пытаются найти себе путь в этом новом, опустевшем мире. Некоторые из них будут бить меня коленом в живот, обрушивать удары кулаками мне на голову, но если им от этого станет лучше, я не возражаю. Я вынесу это, мама Алекса, жена Уолтера, Пикинес Чин. Нет, может быть, я не позволю собаке броситься на меня, как человеку. Всему есть предел. А потом я, сутулясь, отправлюсь на свидание с вами, мистер Холмс. Мы выкурим с вами без счета сигарет. А где-то вдали Гейл Уэзерс, своими глазами выжившей, такими пронзительными и голубыми, будет победно играть в гляделки с камерой. Она отбросит челку с глаз, ту челку, которую потеряет пару фильмов спустя, наберет в легкие воздуха, чтобы все было как надо, по справедливости, и начнет рассказывать о последней вспышке насилия в самом проклятом из маленьких высокогорных городков Америки. И мой дух устремится в грядущий рассвет, словно я сложилась калачиком в ультралегком. А когда я оглянусь, вы будете там, рядом со мной, в вашем собственном самолетике, сэр. И так заканчиваются все хорошие истории. Правда, сэр? Я ведь заслужила одну из таких концовок. Но сначала мне нужно вернуться на другую сторону озера. Наверняка еще осталось время для детишек, выпрашивающих по домам сладости на Хэллоуин. Или на кино в моей гостиной, что более вероятно. Сейчас идеально пойдет «Легенда боги Крик». Вот что я думаю. По крайней мере, Лана Синглтон имеет на это право. Но теперь, когда я думаю об этом, Меня берут сомнения. Каким образом? Как она отнесется к такому фильму? Она не знает про фильмы ужасов? Лемми знает, но для него даже крик староват. А 1972 год для него вообще седая древность. Может, он больше склонен к... Чему? К серии «Судная ночь»? К убрать из друзей? Или к таким вещам, как заклятие? Может быть, болотные монстры Бигфуты будут хорошо сочетаться с пилотажем дронов, что он запланировал. Впрочем, кто знает. Или, может быть, у Ланы есть люди, которые способны провести расследование, а? Полезные помощники, которые могут найти единственный фильм ужасов без возрастных ограничений, как... Такой фильм может быть вполне безвредным, чтобы не переполнить чашу терпения травмированного сообщества. И мне очень нужно сполоснуть рот. У ингибиторов горения не самый здоровый вкус. Это что-то вроде пестицида в конфетном фантике. Вместо того, чтобы срезать угол к терранове, я вижу её расчищенное пространство. Я иду по этому красному порошку и дыму к краю луга овечья голова. Луга, который стал просторной площадкой для отцовского надгробия в виде ствола дерева. Чертова, Кристи-Кристи! Я не думала об этой золотой кирке со времен. я даже не знаю, с какого времени. В последние несколько лет были более неотложные дела. На этом ведущем вниз склоне овечьей головы на пути к озеру расположилась всего лишь одна тонкая стена молодых сосен. Молодых, потому что кто-то, может быть, всего раз поджог груду мертвых лосей, и все взрослые деревья сгорели, как свечи. Какое только говно не случается. Я опускаюсь на колено, использую кусочек коры, как черпачок, чтобы смочить рот. И как это неудивительно у меня получается. Хлюб-хлюб, плевок. Потом я закидываю голову назад. Наливаю еще черпачок воды на лицо. В тюрьме я читала о том, как индейцы в старину делали чаши и всякую всячину из коры. Но для меня это такая загадка. Тревяные чаши, чаши из коры, ложки из бизоньего рога. Спасибо, не надо. В магазинчике семейный доллар Всяких таких штучек из аккуратной пластмассы пруд-пруди. Но я осторожничаю и воду не пью. Не из-за бобровой лихорадки. Она бывает только в ручьях и реках. Но по той же причине, по которой никто в Пруфроке не пьет больше из озера Индиан, несмотря на все таблетки и фильтры. Мы знаем о мертвецах, которых держит озеро. И потому... Делая большой глоток, помни, что крохотная частичка его, вероятно, кого-то из этих утопленников. Так? Это, безусловно, справедливо, когда труп, пролежавший там одно или два десятилетия, поворачивается лицом вверх и поднимается к самой поверхности, под мой черпак. Я почему-то забыла о них. Нет пытаюсь сказать я. Но да, я задыхаюсь. Горло подкатывает тошнота. Я ползу прочь от того, что невольно заглотило внутрь. Что там сказал Том Круз в этом фильме, где Джек Торренс поступает в морскую пехоту? Хорошая возвращается. подзаголовок рекламного плаката моей жизни прямо там. Я швыряю кору в воду и вода принимает ее, начинает волочить на глубину, чтобы там поглотить. В начальной школе меня преследовала фантазия, будто жители утонувшего города выходят каждое утро на свои заиленные улицы и очищают их от всего мусора, который мы бросаем в озеро. Рождественские елки, стиральные машины, матки провода, множество бутылок. И несут его к себе в свои дома. Часть бутылок они очищают и продают в своем магазине подержанных вещей. Они, чистивый хор, и Закиеля поют псалмы над промокшими страницами всех книг, попавших на дно. А еще я думала, что Рождество там празднуют недели на две позже, потому что они ждут когда мы скинем им все наши рождественские елки. Это озеро — большая мусорная свалка Пруфрока, и мы ею вовсю пользуемся. Я сердито смотрю на пристань, словно злюсь на нее за то, что она так далеко. Потом перевожу взгляд повыше, на главную улицу, являющуюся продолжением хайвея. Там виднеются огни фар. Люди возвращаются. Я поворачиваюсь, пытаясь увидеть мерцание пламени над верхушками деревьев. Но вижу только все больше истончающиеся струйки дыма. Мы победили, черт побери. На сей раз, на третий. Бог Троицу любит, верно? Я салютую всем возвращающимся беглецам. Ступаю на прибрежную полосу, но тут же поворачиваюсь. Что-то идет не так. Английская роза. Обычно яхта ночует близ острова сокровищ. А сегодня она припаркована, поставлена на якорь, или как это у них называется, у пристани. Наверное, правильно припаркована. Харди как-то сказал мне, что у пристани слишком глубоко, и якорные цепи. Не дотягиваются до дна. Лана отвела яхту за бакины. Эти бакины, естественно, выжжены солнцем до такой степени, что приобрели цвет озера. Но все же она знает озерные правила. Ведь знает же, должна знать. Хм. Но потом я вижу один из дронов Лемми. Гудешь над поднимающейся пылью. И может быть, я понимаю. Он попросил поставить яхту в том месте, чтобы снова запустить одну из своих игрушек с плотины. Почему бы и нет? И это не имеет значения. Я снова собираюсь провести пятерней по волосам, но в последний момент останавливаюсь, потому что могу поцарапать ладонь, а новый шрам — на своей голове. Но разве рана не должна жечь? а ещё и кровоточить на таком прохладном воздухе. Я осторожно прощупываю, проверяю. Потом смотрю на свой палец. Ингибитор пожара. Кто бы мог подумать, что он так полезен для ран на голове. Я пытаюсь вернуть на место тот порошок, что остался на моих пальцах. Благодарно киваю самолётам за их неожиданную первую помощь раненым. А это наверняка была первая помощь, которая могла бы пронзить мою сломанную конечность или сплющить мой таз, или утопить меня в сухой земле, но... Вероятно, мне предстоит получить все это по иному Но прежде чем начать считать счастливые дары, я морщусь. Баннер. Дело не в том, что я боюсь сообщать об этом лете. Ну, хорошо, немного боюсь но в большей степени боюсь бессмысленности этого, верно? К тому же, до выхода самого последнего крика, я считала, что Дьюи вполне себе неубиваемый. Я это допускаю в кинематографическом смысле. Местный шериф убирается со сцены, и все горожане становятся как бы сами по себе. Отсутствует власть, которой они могли бы воззвать. Теперь может наступить только безумие и хаос. И все же. Почему он, боги слэшера? У него жена, дочь. Там был еще кто-то человек без всякого положения. Стоял в нескольких дюймах от него, разве нет? А он даже не успел ничего прохрипеть мне, чтобы я передала Лети и Эдди. Может, мне выдумать что-то для них? Его последние слова. Что-то, начертанное им на земле, умирающим пальцем? И увижу ли я в ее глазах сейчас и в глазах Эди через несколько лет, что это мой отец забрал их мужа и отца? Что если бы не я, то, может быть, они все остались бы вместе? Но мне не нужно видеть это в их глазах. Она уже в моем сердце, в том, что от него осталось и я не вынесу здесь всю ночь. Нет, я смогу, но сколько народа еще умрет из-за того, что я вышла из игры? Нисколько, — говорю я, сжимая челюсти и кулаки, потому что я не выхожу из игры. Я не уйду, пока ты не заставишь меня уйти, фермер Винсент. А может быть, останусь, и тогда заставишь потому что я не так глупа, чтобы бродить по скалистому берегу, и потому что не хочу попадаться на глаза дрону Лемми. Я возвращаюсь в лес, чтобы вернуться в Терранову. Может быть, я поднимусь еще раз на эту меловую скалу, проберусь по плотине, как по канату, будто мне все еще 17 лет. Да, я знаю, что иду обходным, Долгим путем Я знаю, что вернусь в профрок к полуночи, вся исцарапанная и грязная, в этой подаренной мне одежде, в том, что от нее осталось, в пожаропрочном порошке с порванным ухом и пульсирующим порезом на голове. В просветах между деревьями я вижу пластмассовую пристань Террановы, а поскольку моя голова предатель, она все время снова подвешивает Тиару Мандрагон в воздухе, чтобы сбросить ее вниз. Когда мне удается прогнать это видение, на смену ему приходит Льюилин Синглтон в воде. Челюсть у него оторвана. В голове мозговая каша. И ко всему прочему. Еще и разорванный пополам Марс-Бейкер. И... А почему нет? Один из этих новых основателей, который плавал в озере. Он жмёт на педаль газа своей машины и не тормозит перед бетонной стеной. А его дружок, его приятель, его инвестиционный партнер и сосед, тот затаскивает кого-нибудь на стол в конференц-зале и душит его. Основатели, которые пришли 8 лет назад, не были идеальны. Они так и не стали своими в городе. Но вот эти, новые, они словно принадлежат другому роду, не человеческому. Я качаю головой. Хочу подумать о чем нибудь другом. Ну, пожалуйста. Но когда смотрю вперед, и снова в просветы между деревьями, то продолжаю наполнять мир бугименами. На сей раз это Тео Мандрагон. Только силуэт. Нет, — говорю я Тео, потому что не позволю ему влезть в эти дела. Вот только он опускает голову, чтобы левая рука могла снять ковбойскую шляпу и зашвырнуть ее куда подальше. Вот тогда-то я и вижу тусклый блеск золотой кирки. Бледная улыбка моего отца Раскалывает его лицо. Я непроизвольно делаю шаг назад. Цепляюсь каблуком за корень и падаю. Успеваю раскинуть руки, чтобы смягчить падение. И вздрагиваю от боли, когда слышу металлический хлопок в ухе еще до того, как раскалённое электричество пронзает мою правую руку, уходит в мои плечи, шею, глазницы. Я изо всех сил перекатываюсь от этой неожиданной боли, этого звука, этой несправедливости. Пытаюсь не спускать глаз с моего отца. Но я упала слишком далеко. Уже даже потеряла его местонахождение. «Какого чёрта?» — говорю я, выдергиваю руку из того места, куда она попала. Но боль при этом не то что удваивается. Она удеся теряется. И тут мне приходится открыть глаза. Медвежий капкан. Один из тех, что ставили исконные основатели, когда Сет Малинс сообщил ближайшим сообществам, что в окрестностях бродит мусорный медведь. Металлические зубцы врезаются в мое предплечье. Кровь сочится пузырьками, стекает вниз. Я трясу головой. Нет, пытаюсь освободиться, но... Какая боль! Я поворачиваюсь на заднице. Мне отчаянно нужно найти рычаг, чтобы разжать эти челюсти. Но даже с помощью ковбойских сапог баба это дело безнадежное. А мой отец движется в этом направлении. Я кричу сквозь зубы. Пытаюсь раздвинуть этот капкан чтобы освободиться даже ценой потери части кожи, но... В конечном счете я вытягиваю цепь, прощупав ее до места крепления — ржавого металлического колышка. Выходит, оно довольно легко. Стоит мне натянуть её. Животным, думаю я, такое и в голову не приходит. Я беру колышек и цепь своей целой рукой. Этой же рукой поднимаю капкан. Собираю все это вместе. Пытаюсь себя убедить, что все у меня получится. Если я смогу переправиться через озеро, если смогу добраться до места, может быть, будет достаточно темно, и никто не увидит. Может быть, я смогу. Отцовская кирка мелькает совсем рядом. Злобный золотой проблеск вонзается глубоко в дерево, о которое я оперлась. Я рывком... Который стоит мне нескольких прядей волос, припечатанных к дереву клювом кирке, отталкиваюсь от дерева. А потом делаю неуверенный шаг прочь. Потом еще один. Я скорее падаю, чем бегу, и знаю я об этом. Но я должна сделать кое-что должна пройти некоторое расстояние. И в какой-то момент я вижу, что между мной и берегом стоит кто-то. Женщина. Чтобы притормозить, я падаю на колени. Скольжу, может быть, фута на два. Но на самом деле мои колени соскальзывают в бедренную часть моих треников. Пояс натягивается все сильнее. Одна моя рука бездействует. Другая держит медвежий капкан. Не самый возвышенный момент. В жизни наполнены совсем отнюдь невозвышенными моментами. Но то, как этот силуэт стоит там, в умирающем свете дня, вовсе не противостояние миру. Это ее противостояние всему, что грядет. всем, кто хочет покуситься на титул. «Лето?» — говорю я голосом недостаточно громким, чтобы она расслышала. Она уже смотрит на тот шуршащий, тяжело дышащий сумбур, какой являю собой я но когда она замахивается топором, в полотне которого сверкнул на миг луч уходящего солнца, мое сердце падает и набухает кровью. Джослин Кейтс. «Где он?» — говорит она не столько мне, сколько на меня. Я падаю на бок, смотрю назад, уверенная, что отец, конечно, уже почти догнал меня. И чувствую, как в сознании зашевелилась новая возможность. Возможность, которой я не хочу, для которой у меня нет времени. Но я должна ее учесть. Когда отец занёс надо мной кирку, я на каком-то инстинктивном уровне поняла, что причина, по которой то упавшее дерево не может удержать моего отца, сводится к тому, что я имела глупость похоронить его близ этого проклятого золота. Никто не хоронит Джейсона в его маске. Никто не бросает вслед Фредди его перчатку. Никто не кладет маску Майкла в багажник, когда идет на свидание с ним в сумасшедшем доме. Но отец просто выкинул кирку куда подальше. Разве нет? Именно так. Словно она ему ни к чему. «Это не кирка», — бормочу я себе под нос вместо того, чтобы отвечать Джослин, который все еще ждет. Это невозможно знать. Хочется ответить ей. Разве не топор вернул моего отца? А если не топор, то что? Зачем? Нет, конечно, он хочет отомстить. Он ненавидит меня за то, что я с ним сделала, за то, что я существую. Но то, что я с ним сделала... Было, во-первых, не специально. Я думала, что он Джейсон, а Джейсона я хотела убить. Я его заслужила. А во-вторых, и это гораздо важнее, то, что я с ним сделала, стоило назвать правосудием, которое должно было временно положить конец циклу насилия. Никто не приходит мстить тому, кто отомстил тебе, верно? Если... Если дела обстоят так, то весь мир зальётся кровью, предаваясь кровной мести, и придет к своему концу, разве нет? Но с некоторым преувеличением ведь не останется никого, кто мог бы похоронить мертвецов. И в этот момент весь мир станет могилой, так что, я думаю, это больше не имеет особого значения. Нет, отец. Ты не сможешь мне отомстить. Но какого черта тебе здесь нужно! Как ты здесь оказался? Двигайся осторожно, как двигалась бы Лори Строуд. Ни разу не оказываясь спиной к тем деревьям, откуда может грозить опасность, Джослин пробирается ко мне. Подходит настолько близко, что я могу разглядеть ее нос. Таких разбитых носов! Я в жизни не видела. У нее даже красные крапинки видны в белках ее глаз. Она перехватывает топор и говорит. «Что за чертовщина творится, Джейд?» Пострадал не только ее нос. И это наводит меня на мысль о некоем персонаже типа губки Боба. Её лицо забрызгано кровью, покрыто грязью. Но для нее это вполне может сойти за косметику. Вид у нее более свирепый, чем обычно. Опасный. Она сейчас более, чем когда-либо похожа на убийцу. Она Эрин, из «Тебе конец». Она та самая Грейс, из «Я иду искать». Она Джуна, во втором спуске. «Хотела бы я знать». Говорю я, а потом о моей беде. «Поможешь?» Джослин рассматривает медвежий капкан в моей руке оглядывает местность, обдумывает вероятность того, что эта штука может убить нас обеих. И, наконец, издав вздох разочарования, в ней самой я вполне уверена, опускается на колени рядом со мной, ставит топор рядом, чтобы был у меня под рукой наготове, и обхватывает пальцами широкий металлический зуб капкана. «Это оставили те охотники, которые нашли старый домик?» — спрашивает она те самые, что, предположительно, первыми увидели белой Бронка. «Это с пятнадцатого года», — шеплю я. Слова даются мне нелегко от ее усилий открыть челюсти капкана, который вонзился в мою плоть. В прошлый раз, когда я попала в такой капкан, его снимала с меня лето, женщина с мускулами. Теперь это Джослин. Но сама я на такое не способна. «Нужно было заниматься этим на уроках физкультуры», — говорю я ей, откатываясь в сторону, как только у меня появляется такая возможность. Мою левую руку обжигает магма, вытекающая изнутри. Джослин умудряется каким-то образом захлопнуть капкан и тем же движением подхватить свой падающий топор. Если она не родилась последней девушкой, то я тогда вообще не понимаю, что значат эти слова. Она тут же перешагивает через меня. Держит топору ноги и в готовности. Это там твой отец, говорит она, и ее щеки в недоумении наползают на глаза. Я киваю. Боль все еще сжимает мои челюсти. Значит, жюри присяжных было право, говорит Джаслин. Тебе нужно было уезжать. Он все это время жил здесь? «Ты видела его горло?» — спрашиваю я. «Что ты сделала с его грудью?» Меня как будто все еще кусают стальные зубы. Но и давление на руку я не могу убрать. Мне нужно, чтобы моя кровь оставалась внутри. Внутри. Джослин вытягивает губы, вглядывается в темноту. Я думаю, она надеялась, что у меня есть какое-то объяснение, которое могло бы затмить горло моего отца, и то, как его топор должен был бы урезонить его. «Тут темно», — говорит она, уходя от тяжелого для нее предмета. «Мы должны...» Она замолкает, мотнув головой в сторону Пруфрока, а потом устремляя на меня взгляд своих обжигающих глаз. «Помоги». Говорю я, поднимая левую руку. Она помогает мне подняться. Я ей не говорила, что четыре года назад сорвала шестеренки на снегоходе ее мертвого сына. А еще я не сказала ей, каким маленьким и бледным казался он, когда лежал мертвый на бетонном полу парковочной стоянки под домом престарелых. Но он возникает перед моим мысленным взором каждый раз, когда мне приходится видеть ее озабоченное лицо. Она шевелит плечом под моей целой рукой и тащит нас обеих вперед. И странным кажется мне то, что я позволяю ей, хотя на сей раз ноги у меня в порядке. Пострадали только моя рука, ухо, голова, из-за чего люди чуть ли не стали называть меня Чоп-Топ. И всё же приятно, когда тебе помогают, когда о тебе заботятся. «Норм?» — спрашивает Джослин, не глядя на меня. Я киваю. Я касаюсь ее, и она наверняка чувствует моё состояние. «С тобой уже случалось такое прежде, верно?» — спрашивает она, напрягаясь под моим весом. «Но не так!» — выдавливаю я из себя, чуть не плача из сочувствия к тому, Кто может между делом выслушать все то говно, что мне довелось пережить? «Почему он уже не здесь?» — спрашивает она, ускоряя хромающий шаг в направлении... к берегу. Меня так порадовало, что мы удаляемся от моего отца, что я и не думала о том, куда мы идем. Ну, не к озеру. Я останавливаюсь так резко, что мы чуть не падаем. Что? спрашивает Джослин, тут же оглядываясь. «Я знаю, ты умеешь плавать». Она знает, потому что год за годом учила плавать всех пруфрокских детей. На своем третьем десятке, когда она была еще стройнее, чем сейчас, она участвовала в олимпийских пробах в плавании на 200 футов. Единственный спортсмен мирового класса, какие были в Плезент-Велле за всю историю. Когда Тео Мандрагон сбил вас с неба, мистер Холмс, я была занята тысячей других дел, включая усилия избежать тюремного заключения. Но позднее, гораздо позднее, мне сказали, что Джослин Кейтс, куря еще одну последнюю сигарету на скамье Мелани, увидела, как вы начинаете тонуть. И ни минуты не колеблись, бросилась по пристани на берегу стягивая с себя рубашку и штаны. ее туфли остались у скамьи, а когда она нырнула в воду, то брызг совсем не было, а на поверхности она появилась ярдов через тридцать и поплыла вольным стилем грибок за грибком, чтобы вытащить вас. А еще я слышала, что в конечном счете Харди самому пришлось вытаскивать ее из воды. На ней был бюзгалтер и трусики, Губы у нее посинели, глаза смотрели с отчаянием, а Харди был футов на сто тяжелее её. Но при этом он не без труда затащил ее на свой аэроглиссер и завернул в серебряное термическое одеяло, чтобы согрелось. И это вам демонстрация того, насколько несправедливым может быть мир. После такого случая самопожертвования Показав себя героиней из героев, самым смелым человеком во всем Айдаха, она тут же лишилась мужа. И будто этого было мало. Через четыре года она лишилась и сына. Точно как Алекс. Но я не могу позволить себе начать сокрушаться о мёртвых. Никаких таблеток не хватит Шарона. Никаких дыхательных упражнений. Я просто... «Я не могу», — говорю я Джослин, в ужасе от перспективы плыть по озеру. «Ты хочешь остаться здесь?» — недоуменно спрашивает она. «С ним?» Я и на это отрицательно мотаю головой. «Лодки», — делаю попытку я. «Утонули». «Пешком?» — говорю я более слабым голосом. «Пешком, может, и он», — говорит Джослин. А вот плыть с киркой он не может. Она, конечно, права. Нырнуть, плыть, как лось — вполне рациональный замысел, разумное решение, очевиднейший способ выбраться отсюда. А с гипотермией можно разобраться потом. Но я все равно отрицательно качаю головой, отстраняюсь от нее. «Ты ведь даже больше здесь не плаваешь, верно?» Слышу я свой голос, хотя я и не собиралась говорить. Но это общеизвестно. После того, как новые основатели стали плавать в озере, Джослин прекратила свои ежедневные заплывы. Я это понимаю. Она не хочет, чтобы кто-нибудь, да пусть хотя бы один человек, думал, что она делает это потому что они продемонстрировали, что озеро можно переплыть вольным стилем. Она, конечно, занималась этим задолго, не один год до их появления, но никогда на камеру или для зрителей, никогда для фотографии на первой странице всех газет. Она делала это только для себя. Но после моего возвращения я ни разу не видела в воде ее белые купальные шапочки. «Сейчас все иначе» говорит мне Джослин, объясняя, почему она больше не плавает. «И для меня тоже», — говорю я ей. «Я не дам тебе утонуть, Джейд», — говорит Джослин, изменяя тональность голоса на менее агрессивную. Но агрессивности в ее голосе все равно с избытком. Нервы и ситуация, какими были, такими и остались. «Но я не могу объяснить, почему я не пойду на это», я только продолжаю отрицательно качать головой. «Ты плыви», — говорю я ей, выкидывая вперед правую руку, с которой капают капельки крови. В ответ на это Джосли наглядывает меня с ног до головы. Во всей ее фигуре не единой унции понимания. Я отворачиваюсь, набираю в легкий воздух через нос и задерживаю дыхание. «Если бы была только я», Если бы кроме меня здесь никого не было и наступила полная темнота без звезд, тогда я, может быть, и шагнула бы туда, да? Может быть. Но в кровавом лагере повсюду камеры. Я их видела. И теперь на острове сокровищ. Тоже из-за вандализма. А подводные лодки фармы всегда где-то там снуют туда-сюда. Может быть, разыгрывают какую-то адскую версию Марка Пола с кривоногими женщинами, в честь которых Куинт произносил тосты, поднимая свою рюмочку виски. А еще в небесах летают дроновые глаза Лемми. Передвигаться здесь незаметно становится все труднее и труднее. Я привыкла к тому, что прежде камеры стояли только в раздевалках и туалетных кабинках, Их и следовало опасаться. Теперь уединение я могу находить только, пожалуй, на кладбище. Никого не интересует, о чем я говорю с вами, мистер Холмс? «Яхта», — говорю я, вытягивая в ту сторону губы. «И как нам привлечь их внимание?» — спрашивает Джослин. «Поджечь лес?» Она и теперь права, чёрт ее побери. «Тут остались другие». Наконец выдавливаю я. Мы не можем их оставить. Джослин втягивает воздух через зубы, с ненавистью выслушав мое возражение. «Куда они ушли?» — спрашиваю я, хватаясь за эту соломинку, так как чувствую, что мои слова нашли отклик в ее душе. Будь я настоящей последней девушкой, то я бы в первую очередь думала об останках лесопилов. А не о чем-то таком, что подкрепило бы мои слабые аргументы. Джослин вскидывает руку в сторону леса. Как бы говоря, что останки раскиданы там, как подстреляны эти терева. И затея это уже безнадежно. Сколько их? Провожу свою линию я. Джослин щурится, подсчитывает в уме. Наконец, выдает Десять. Я насчитала одиннадцать. Но ни она, ни я не указывали, считаем ли мы себя или друг друга, а потому цифры близки к реальности. «Но у них есть бензопилы», — говорит она, словно все еще склоняется к варианту большого заплыва. «Это к лучшему или к худшему?» — не могу не спросить я. Вместо ответа Джослин только выдувает воздух через зубы. Мы обе разглядываем тени под деревьями позади нас. Ждем, что там появится фигура моего отца и примет за нас все наши решения. Но он, видимо, робеет. Не могу понять, почему. «Почему ты сюда приехала?» — спрашиваю я у Джослин. «Ты ведь не...» Я хочу сказать, «не ради ведь денег». Я даю ей понять, что видела ее внедорожник. Он стоит больше моего дома. Ничуть в этом не сомневаюсь. Джослин, похоже, не слышит меня. Не сводит взгляда со сгущающейся надолго и всерьез темноты. Хэллоуин. И новые ждать не приходится. Я поворачиваюсь к яхте. Хочу помахать им целой рукой. Может, повезет наконец. Но в этот момент Джослин тихим голосом отвечает потому что не собиралась возвращаться. Эти слова останавливают мою руку. Вероятно, именно в тот момент, когда Леми в самом деле смотрел прямо на меня. Да. «Что ты сказала?» Спрашиваю я, стараясь говорить тихим голосом, без малейшей жести. «Ты прекрасно слышала». «Да, слышала. Просто самоубийца в огне пожара» не очень-то отвечает паттерну поведения последней девушки. И как это ни глупо, но со стороны моей учительницы плавания странно говорить со мной на равных. Обнажать передо мной свою душу, вместо того, чтобы сказать мне, «Не растапыривай пальцы, двигай ногами, дыши». Но я ведь еще и та девушка, которая приплыла к утонувшему городу в каноэ, Вскрыла себе вены на запястьях, чтобы выпустить ночь, выпустить мою жизнь. Я знаю, что я сказала Стрелковым очкам, что это цена разрешения стать частью тех фильмов, что я люблю. Постоянной частью. Но я не лгала ему. Я не смогла бы ему солгать. Но с тех пор я не вылезаю от консультантов-психологов, и психотерапевтов. Шарона объясняет мне это таким образом. Не знаю, где она берет все это, поскольку я абсолютно уверена, что она выросла в городской квартире или, как это называется, элитный дом или дом без лифта. Когда олень застревает рогами в ограде, он пытается продраться дальше или перепрыгнуть на другую сторону. Поначалу он борется, но в какой-то момент успокаивается. Смиряется со своей судьбой. Не знаю насчет Джослин. У каждого своя история. Причины другие. Но я склонна думать, что и я, может быть, поступаю именно так. Траектория моей жизни всегда влекла меня к середине озера. Вот что я имею в виду. Я могу как угодно объяснить это, сделать крупным и романтическим трагическим и подростковым. Но на самом деле я была тем оленем, который так окончательно запутался в этой ограде убийцы, что никакой надежды не осталось. И потому я оттолкнулась от пристани в каное. А если бы стрелковые очки не позвонил Харди в ту ночь, то ничего бы этого не было. Конкретно я тут не вступаю в противоборство с Джослин Кейтс последней девушкой предыдущего поколения, которой никогда не пришлось доказывать свою храбрость в противостоянии с большим злом. Она держала ее в готовности, ждала того дня, когда в ее храбрости возникнет нужда. Вот только мужа у нее забрали и сына. Возвращаясь домой с этих похорон, она наверняка чувствовала, что сама все сильнее, Запутывается в своей изгороди. Но, мой отец, ты не. Ты не позволила ему, говорю я ей, не произнеся слов убить тебя. Потому что уже и без того в воздухе висит избыток смерти. Ну да! говорит она. Взгляд у нее пронзительный и тяжелый. Топорища она держит твердо и свободно так что может прикрыть любое направление. Но так ведь и я была не одна. Мне требуется секунда, чтобы понять смысл сказанного. Стоять там с 14 или 15 профрукцами было для нее делом командным. Она не пыталась спасти собственную жизнь. Она хотела спасти их жизни. И поскольку теперь осталась только я, Это, по ее мнению, всё еще командное событие. Это не означает, что у нее не было чего-то вроде навеянного скорбями желания смерти, но наводит на мысль, по крайней мере, меня, что нынешней ночью наступит момент, когда она оттолкнёт меня, а сама в одиночестве, в стиле Билла Соло, пойдет на хищника. Стремно, когда белая женщина больше индианка, чем когда-либо будешь ты. «Капкан», — говорю я. Джуслин стреляет в меня взглядом, потом переводит глаза на медвежий капкан между нами, по-прежнему закрытый, и вновь оглядывает темноту, из которой может появиться мой отец. «Нужно его взвести», — объясняю я ей. «Я наживка, и он, подбираясь ко мне...» Я сжимаю в кулак левую руку. Я не говорю ей, что эта мысль не оригинальна, и предлагаю только потому, что в прошлый раз она сработала. Он же не медведь, говорит она наконец. И всё же это не отказ. Мы вдвоем, три руки и топор, понемногу постепенно взводим капкан. Наверное, нужно было бы поставить его там, где хотели сначала. А не на берегу, но мы ведь совсем не траперы. Мы несем капкан вдвоем по марсианскому ландшафту овечьей головы, опускаем его в той части луга, которая ближе всего к Таранове. Это не совсем узкое место. В любом месте можно пройти сквозь деревья. Но когда так спешишь, то нужно как можно больше открытого пространства, а не прорубаться сквозь ветви с помощью топора. Я накидываю на капкан сосновые иголки и листья, развернув его так, чтобы было удобно взвести. В четвертом классе в свободное время я играла в операцию с этой картинкой придурочного белого парня. И мне постоянно приходилось засасывать воздух через нос каждый раз, когда моя самокрутка догорала до металла специального мундштука, хотя я всегда была так осторожна. Так следила. Тут такая же ерунда. Вот только операция не вонзится тебе в руку и не сдерет кожу с твоего лица. Джаслин настороженно следит за моими действиями. Я ясно чувствую, что в последнее время она всегда была настороже И да, вот я тут вожусь с капканом, который вряд ли пригодится, хотя могла бы выманить моего папашу на пристань и столкнуть его в озеро или заложить сухими и зелёными ветками, разверстую пасть какой-нибудь вгребной ямы или пещеры, чтобы он рухнул туда как... как Грейсон Браст. Вот только Грейсона Браста вытащили оттуда. Но тут дело другое. Мой отец и без того уже достаточно другой. Спасибо. Еще я могла бы вот что сделать. Вы знаете, лишить отца его главного оружия. Я говорю о его кирке. Я определенно должна сказать об этом. Вот только есть множество причин, по которым не стоит пытаться вытащить ее из того дерева по другую сторону луга. Правда? Не делает ли она злодеем того, кто держит ее в руках? Ведь случались вещи и глупее этого, правда? И не притаился ли мой отец с киркой в руках? Не ждет ли он нас там, чтобы именно это и сделать с нами? А что, если мы придем туда, а нам не хватит ни сил, ни веса, чтобы вытащить ее. Она далеко вошла в дерево. Тут сомнений нет. Она, вероятно, пролетела 40 или 50 футов. А если мы ее заполучим? Тогда... Тогда Джослин сможет зашвырнуть ее куда подальше назад, в озеро. И кирка будет лететь, пока мертвая рука одного из этих пропитанных водой трупов не высунется над водой и не схватит ее. Да. Отменяется. Но вот что мы все же можем сделать: прислонить ее к какому-нибудь дереву и положить капкан ровно в то место, Где должен будет стоять мой отец, чтобы ее поднять. Вот только когда мы прикоснемся к ней. Она, может быть, зашепчет нам, порочным голосом Глена Хендерсона, скажет нам: Убей! Убей! Убей! Вариант, который мне не нравится больше всего. это проклятая кирка. Может, вовсе не понадобиться моему отцу. У меня возникает ощущение. Что я за всеми этими вариантами упускаю что-то очевидное. Может быть, стоит подумать о том, как ее использовать без отца? типа принимая во внимание ее историю. Кевин Уильямсон научил нас знание жанра может быть твоим спусковым крючком, твоим спасательным люком, твоим волшебным путем, по немыслимому лабиринту, а потому. Мистер Холмс, вы рассказывали нам об убийцах Хендерсона Голдинга, прячущих своих мертвецов, во всех норах и трещинах, какие есть в горе. Именно там, Леджи Грейвс, отец Стейси, спрятал ее мать, Джози, Джози Сек. Но не убийцы все равно были здесь. Они высекали искры. Надеялись на удачу, которая поможет им найти отдаленную жилу коренной залежи, на разработку которой еще никто не подал заявки. Это орудие, покрытое золотом, является собственностью убийцы с тех времен и, возможно, эмблемой всех убийц тех времен. Есть в нем что-то такое, что позволяло моему отцу использовать кирку как Тор использовал свой молот. Тор — в германо-скандинавской мифологии бог грома и молний, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ. волшебное снаряжение Тора входил и раскаленный до красна молот Мьёльнир. Но что, если мы поддержим эту кирку над несколькими угольками, которые все еще тлеют здесь? и золото стечёт с нее, и зашипит во вспыхнувшем пламени. Тогда эта кирка станет всего лишь инструментом, а не орудием. Тогда она снова будет принадлежать мечтателям. На что мы с Джослин надеемся против всякой надежды? Что этот капкан сработает на человеке, который вот уже восемь лет как должен быть мёртв и так и не объявлялся с того момента, когда попытался прибить меня к дереву. И в самом деле. Я не говорю об этом, Джослин. Но если мы хотим, чтобы мой отец спустился во все тяжкие, не заботясь о том, куда ставить ноги, то на такую целеустремленность его должны настроить не я и не кирка. Это должны быть шесть банок пива, по сторонам которых стекают большие жирные пивные капли. Но она с ним выросла. Как она может не знать про него этого? «Порядок», — говорит она. Капкан в достаточной мере замаскирован. «Да, порядок», — вторю ей я. «И это означает, что я прикрываю свою задницу». Теоретически, план был вовсе неплох. Но когда приступаешь к его реализации, то видишь, сколько в нем неопределённостей. Что, если отец появится откуда-то сбоку? Что, если кирка прилетит мне в голову, крутясь в воздухе? Что, если... Что, если это призрачное лицо в маске от противогаза прокрадется сюда тайком и перевернет всё с ног на голову? Что, если здесь... В этом жутком захолустье из-за какого-нибудь дерева появится Сет Маллинс с манком, наигрывающим нью-йоркского потрошителя. А если мы пойдем туда, то что, если Чаки, которого нет, прибежит по воде из пруфрока? Что, если сюда заявится Салли Чаламберт в своем облачении ангела озера Индиан? А потом... Никогда нельзя исключать явление Стейси Грейвс. И кто знает, может быть, металлический крюк мрачного мельника, сброшенный страховым агентом с нашего вертолета, когда меня арестовали в последний раз, лежит себе в озере, как кирка, и ждет, когда Клейт Роджерс восстановится в достаточной мере, чтобы надеть его и выйти с мелководья. Может быть... Нам следовало дождаться, когда огонь охватит всю долину. Трудно придумать другое место, которое так нуждалось бы в этом. Но тогда я лишусь работы, потеряю дом, лучшего друга, племянницу. Они тоже не охти какой выход из затруднительной ситуации, думаю я. Всего лишь попытка пережить следующее мгновение а потом еще одно. А для меня следующее мгновение — это изображать Фейерей в ночь Хэллоуина, заманивать монстра. Никто из нас в профроке не понимал, что изображать монстра нужно в соответствующем одеянии, что речь идёт о жизни и смерти. «Хорошо», — говорю я Джослин. Задержав на мне на мгновение взгляд, чтобы убедиться, что я готова, она кивает и отходит в темноту между капканом и мной. Идея сводится вот к чему. Как только капкан защелкнется на моем отце, когда он, может быть, все еще будет рваться ко мне, она набросится на него с топором, ударит раз, другой, третий, пока в нем не останется никаких сил и об угрозе с его стороны можно будет не беспокоиться. И все же, если нам удастся зайти так далеко, я планирую использовать полоски содранной коры или еще что-нибудь такое, чтобы отнести это разложившееся мясо назад к уголькам, ползущим по лесной подстилке. На всякий случай. Ну а еще потому, что я его ненавижу. Джослин, от которой теперь видно только белки глаз, кивает мне один раз. Можно приступать. А потом становится частью темноты. Я делаю четыре широких шага назад, стараясь оставаться в зоне лунного света. Левой рукой я придерживаю правую. Та по-прежнему пульсирует. А я говорю ломающимся голосом. «Эй! Я здесь!» Здесь, конечно, всякое может случиться. Например, золотая кирка прилетит ко мне в рот, выбьет мне зубы, разорвет мое горло, вонзится в грудь, своим плоским верхом сломает мои лицевые кости. «Эй!» — снова говорю я. Вероятно, не слишком уж и настойчиво. В ответ деревья вокруг меня затевают монотонное урчание. Что за черт? Я опускаюсь на то, что можно бы назвать кончиками моих пальцев, будь у меня свободные руки. Я поднимаю голову, жду. И тут мимо пролетает один из пожарных самолетов. Его мокрое брюхо чуть не задевает верхушки деревьев. Можно догадаться, что он набрал еще порцию воды и совершает контрольный пролет, дабы убедиться, что они победили. Пожар потушен. У меня за спиной, над Терра-Новой, самолет сворачивает на запад, через Карибу-Тарги. Его мигающие красные огни поднялись выше. А это значит, что он не видит никаких языков пламени. Хорошо. «Хорошо». Я по-прежнему стою на коленях, твержу своим глазам, чтобы уже приспосабливались, и спрашиваю себя, какую самую-самую страшную вещь я могу увидеть. Ничего другого мне в голову не приходит. Только мой отец. Вот он идёт в раскорячку, такой, как был, когда я училась в шестом классе. Глаза у него мутные. Дыхание огня опасно. Улыбка сальная и больная. К таким вещам невозможно привыкнуть. Но они могут утратить свою неожиданность. И если это не означает, что мир искалечен до состояния, не подлежащего восстановлению, то я и представить себе не могу, что это тогда может означать. Ну, «Тогда что-нибудь на клик или два менее страшное, Джейд?» «Тогда ссали чаломберт. Появись она сейчас, и я наверняка упаду на задницу, защищу ладонями лицо. Перед тем, как отправить мрачного мельника на дно, она выбила ему все зубы и отрезала руку. Так? А ведь она тогда только-только начинала». Ее тогда заклинило в этом режиме — убей или умри. Я даже не знаю, смогла бы Джослин её прогнать или нет. А про себя я точно знаю. Я бы не смогла. Но что могло бы разбить мое сердце на две части? Такое, что стерло бы меня в пыль. Какие-нибудь десятилетние пираты, перепрыгивающие с одного дерева на другое, Один из них — будущий шериф, а еще один — вы, мистер Холмс. В те давние времена эта сторона долины была вашей игровой площадкой, верно? Вы поэтому так возненавидели Терранову. Я хочу сказать, они дали нам немало оснований. Ненавидеть их было легко, но, уверена, с этого-то для вас все и началось, да? Вы и Харди, и остальная пиратская команда устраивали, скажем, сражение на мечах. Вы все тогда воображали себя, наверное, Эролом Флином. Я думаю, что зная это имя. Хотя они самого человека, не фильмы. В отличие от вашей пиратской команды. А потом, испробовав все, вы, Харди и остальные разводите костер, чтобы посушиться, потому что вы бродили по мелководью. Вот только мелководья по эту сторону долины быстро уходят из-под твоих ног. Но все это происходило в приятельской атмосфере, и один из вас украл сигарету и умудрился не замочить ее. И было какое-то волшебство в том, как вы передавали ее друг другу, сидя вокруг костра. Вдыхали это благодатное тепло впервые в жизни и пытались задержать его в себе, потому что вы крутые. Ваши глаза слезились. Вы протягивали ладони к огню. На другой стороне озера вам подмигивали огоньки профрока. И вы, вероятно, думали, что вам в жизни не понадобится ничего другого, кроме этого. Но... Видели ли вы еще и женщину в более глубокой темноте? Она была в грязном и драном ночном халате. Волосы у нее спутались, глаза горели. Это была не Салли Чалленберт, мистер Холмс. И Джинджер Бейкер. Она не могла быть. Тогда, может, Джози Сек, все еще ищущая потерянную дочку? Один из туристов которого вскоре убьет устроенный вами лесной пожар? Вы и ваши пираты поднялись все разом и заорали на неё, требовали, чтобы она ушла. Кто-то даже грозил ей горящей веткой из костра? Я понимаю, вы были еще детьми. И я не говорю ничего плохого в ваш адрес. Но, грозя горящей веткой, ты всегда рискуешь уронить какую-нибудь искру. А эти искры могут зачать свои маленькие пожары, которые складываются в один пожар, и его невозможно затоптать. И вскоре весь лес уже объят пожаром. А ты не знаешь, что делать, кроме как грести назад. Смотреть, как горит Айдаха. И обещать себе после сегодняшней беды всегда защищать эти края. Да, это могло бы меня напугать. Но не своей цельностью, потому что это мой криптонит, а потому что оно означало бы, что я здесь тоже постоянный житель, поскольку я тоже чуть не сожгла это место дотла. Кого бы я хотела увидеть, так это мистера Билла из истории Кристин Джиллит, пытавшегося вытащить громадного самца-лося на берег, пересечь озеро, или наездников-шашонов, которые скачут гуськом подальше от озера. Один из них оглядывается, чтобы посмотреть на меня, потому что, может быть, мне следует быть с ними, а не оставаться здесь. Но ни один из них не протягивает руку, чтобы затащить меня наверх и посадить на лошадиный круг за ним. Но на сей раз удача сопутствует мне. Я долго моргаю и, открыв глаза, вижу, что нахожусь в затхлой маленькой церкви мёртвого лося. В той церкви, где спят мёртвым сном разные перчатки и ковбойские сапоги. А в самом низу задыхаюсь от удушья я. Только лето на сей раз не успевает вовремя меня найти. А потому ее отец уводит ее на какой-то самолет. Они взлетают и больше никогда не возвращаются в Айдаха. А это означает, что Эдди никогда не появляется на свет. Баннер никогда не надевает шерифского значка. Но это было бы еще не так плохо. Пусть тебе поступает в какой-нибудь четырехгодичный колледж, покалечит себе коленку, играя в родных стенах. Окончат продавцом полисов или менеджером ресторана. Будет приезжать сюда повидаться с роднёй раз или два в год. Семья на его попечении будет слушать широко раскрытыми глазами его рассказы об этом месте, где происходят все его выдуманные героические истории. Иными словами, в этой версии он остается живым. Ему ни к чему умирать. Оно бы того стоило, думаю я. А умереть с удовольствием могу я под мертвыми тушами лосей. Бога ради. И кто знает, может быть, когда он будет работать менеджером в том ресторане сразу после колледжа, прежде чем встретит кого-то, с кем создаст эту семью, некая принцесса из медийного конгломерата вынырнет из дождя, закажет какую-нибудь еду для проформы. Она заявилась сюда, только чтобы не промокнуть до нитки. И увидит баннера. Вспомнит его лицо по другую сторону костра. И они будут сидеть там долго после окончания дождя. И ни разу не упомянут ту девушку с подведенными глазами в футболке с надписью «Металлизируй свою жопу». Но я там, сэр. Часть меня сидит в дальнем уголке того ресторана а потому я могу наблюдать за тем, что происходит. И я вижу, как этот менеджер провожает принцессу до двери и держит дверь открытой, пока принцесса не сядет в вызванное ею такси. Я все еще сижу там, когда менеджер разворачивается и смотрит на свою руку. На клочок бумаги, на котором она записала свой телефон и нарисовала сердечко над номером. Я могу видеть мертвого лося, под которым я похоронена. Через переплетенные конечности и разлагающуюся шкуру, и гноящиеся кости, и слепых личинок, и... «Джейд!» — выкрикивает Джослин с ресторанной парковки, как мне кажется. А потом мы снова в лесу, на не той стороне долины. А мой отец, отчетливым силуэтом, Стоит прямо на границе овечьей головы. Я глотаю слюну, и этот звук громко отдается в моих ушах. Ну что же. Я беспокоилась, что мне придется тащить его сюда, заставить его наступить на пластинку, приводящую в действие распахнутые челюсти капкана. Этого не требуется. Я даже не уверена, что он знал о нашем присутствии. Просто это место лежит на его пути к Терраново, куда логичнее всего бежать тому, кто здесь застрял. Но теперь он знает, что мы здесь. «Я здесь, отец!» — говорю я ему обычным голосом, потому что тишина стоит такая, что слышен даже нормальный голос. И... Чёрт! Вот почему он не прыгнул на нас на берегу. Он не мог. Дерево переломало ему таз, или ногу, или спину, или еще что-то. Он пользуется своей золотой киркой, как костылем, как тростью, как клюкой. И, вероятно, ему пришлось ползти до этой кирки дюйм за дюймом после того, как он ее закинул. Очень похоже на него. Сначала делай, а потом думай. Я делаю шаг вперед. Жалею, что у меня нет зажигалки, которую могла бы зажечь, чтобы он увидел и пошел прямо на меня. Но мы спрятали капкан в самом свободном просвете между двумя деревьями. И мой отец прямо туда и направляется. «Давай!» — кричуя Джослин, «потому что нам капкан даже не нужен, верно? Он ведь и идти-то толком не может». В таком состоянии... Он просто еще одно дерево, которое нужно спилить. Но Джослин, видать, хочет посадить его по-серьезному. Она ждет, когда он попадется в капкан. Нет. Она ждет, когда он посмотрит вниз, что это там ухватило его за ногу. В этот момент он не будет смотреть вперед. Не заметит топора, летящего в него с яростной скоростью. Чтобы отвлечь внимание отца на себя, я дотягиваюсь до ветки и начинаю ее трясти. Он видит, начинает закипать, видя меня так близко и в то же время так далеко. Он добавляет шагу, насколько это в его силах. Двигается вперед, держа перед собой обеими руками кирку. «Давай, давай!» Говорю я ему. Меня уже больше не очень беспокоит, как и зачем он вернулся. Я хочу лишь одного, чтобы капкан сработал. У меня одна нужда, чтобы топор Джослин прилетел и довел до конца сделанный мною надрез на его шее, чтобы его голова покатилась по лугу. В тюрьме женщина по имени Ези рассказывала нам истории, которая узнала от своих лжецов-дядюшек. И в одной из этих историй говорилось о голове, которая катится по лесу, преследует этого типа. И мне этот рассказ казался бессмысленным. А теперь я поняла. Вот только я буду топтать эту голову, пока череп не разлетится на куски, и все дурные затеи не вытекут из него. А я и дальше буду топтать. Что бы уж наверняка. И всё это начинается с... Щёлк. Я слышу капкан лучше, чем вижу. И теперь мой отец просто стоит там. Точно, как мы хотели. Иногда все же получается. Он даже смотрит вниз. Я уверена, что Джослин именно это и требуется. Она выходит из темноты словно пробежав 50 футов. ее правое бедро впереди, рука с топором занесена назад, чтобы топор врезался в его шею с большей силой. И она кричит, чтобы все было как надо. Всё или ничего. Последним девушкам нравится знать, что она делает. И... Мой отец поднимает кирку. Только теперь это нечто гораздо больше, чем кирка. В капкан попала не нога, а его трость. Он без особого труда вытащил из глинистой земли кол, который мы так аккуратно и так идеально забили в землю, чтобы оставался там навсегда. Джослин с такой силой швырнула своё орудие весом в 6 или 8 фунтов, что когда его топорище Ударяется о Капканова кирковую голову моего отца. Его полет на этом не заканчивается. Оно пролетает дальше, над левым плечом отца, а его деревянное топорище разлетается в щепы. Джослин, после всех совершенных ею здесь ошибок, поломка топора для нее равносильно выдергиванию коврика из-под ее ног. Должна была бы сгореть от стыда, но. Мой отец освободил руку от кирки медвежьего капкана булавы, освободил ее достаточно быстро, чтобы успеть перехватить летящий в него 12-дюймовый стержень капкана и швырнуть его в правый бок Джуслин, под ребра. Стержень прошил ее насквозь и вышел с левой стороны, и гораздо выше. А это означает стержень прошел через оба легких а красный блеск на его кончике торчащим из бока джослин свидетельствует что он прошел и через ее сердце последние девушки могут умереть я падаю на колени мое лицо холодно мой рот открыт глаза горят нет кричу я Джослин смотрит на меня. Кровь уже стекает по ее подбородку. «Беги!» — удается произнести ей. Её спина сгибается от учиненной над ней расправы. Как-то раз, когда мы с Летой пили кофе в доц, вошла Джослин, сделала заказ и замерла в ожидании в своих солнцезащитных очках, аккуратно сжав губы. Она кивнула нам. Мы кивнули ей в ответ. И выглядела она не просто моделью для обложки модного журнала, гламурная, как черт знает что. Но еще было видно, что где-то в ней есть сжатая до предела пружины ярости и скорби. Она как Мэйси, прошептала мне лето, когда Джослин ушла. «Синамон Бейкер», — добавила я потому что никогда толком не знала Мэйси тот, которая когда-то была убийцей. Да и Синамон я по-настоящему не знала. Но было дело, стояла рядом с ней, чувствовала исходящий от нее такой же холод убийцы, который она стильно и уверенно скрывала. Но про некоторых женщин можно уверенно сказать, что в другие времена, в другие эпохи, Они могли бы вести за собой армии. Или сами составить армию. Лето, Мэйси Тот, Синамон Бейкер, Джослин Кейтс. Две из них теперь мертвы. Одна по собственной вине попала в инвалидную коляску. Другая приходит в себя после операции. Они оставили меня в одиночестве против монстра-отца, воскресшего... Из моих худших кошмаров. Из моих бесконечных кошмаров. Я даже не могу произнести слово, Просто ару, так, что кишки наружу лезут на моего отца. Несправедливо, что он вернулся и убил такого человека, как Джослин Кейтс. Так я должна была кричать на него в шестом классе, а не просто плакать будто это я сделала что-то нехорошее. И тут я поворачиваюсь, прижимаю к лицу мою покалеченную руку и, как сказала мне Джослин, бегу. Считается, что в конце каждого темного туннеля должен быть свет, верно? Некая яркость, в которую ты, наконец, входишь. Что касается меня то в конце я всегда, кажется, попадала в Таранову. Вот конец всех моих туннелей. Только это не какой-то луг, на который я выбегаю. Это поле смерти. То поле, где я оставила баннера. Его, Алекса и остальных. Все они засыпаны красным порошком. Их руки лежат под странными углами. Глаза открыты. Пожалуйста, если кто попадет туда, не фотографируйте их. Заверните их и отвезите домой. Когда лето узнает, я должна быть рядом с ней. Я в этом уверена. И ее лицо не изменится. Изменится только все, что за ним. Неужели это сломает ее, несокрушимую женщину? Всё ее будущее было расписано. Они с Баннером собирались состариться вместе. Они собирались год за годом наблюдать за взрослением удивительной Эдди, позволять ей совершать ошибки, которые она должна совершить, и всегда быть рядом с ней, когда они ей понадобятся. Лето наверняка сохранит свою маску для Эдди. Она будет сильной. Она примет этот удар, как принимала все другие. Но внутри себя, где это имеет значение, я думаю, вокруг её сердца образуется раковина, потому что она больше не сможет вынести ни одного удара. Но я буду рядом с тобой каждую минуту лета. Я буду сидеть с тобой на отцовской пристани Баннера. Мы будем смотреть закаты вечер за вечером. А потом я буду рядом с тобой, когда всё вновь начнет возвращаться. И когда Эдди появится в моем историческом классе, ей не понадобится завышать оценки. Я знаю, она будет похожа на тебя. А если все же понадобится, я променяю сон по ночам на чтение ее сочинений, чему бы они ни были посвящены когда школа выпустит ее, я буду присутствовать при этом. Я вручу ей ее диплом, и я, подсуну в папку с дипломом записочку, мои сделанные от руки расшифровки всех голосовых напоминаний, что ты доверила мне, которые я ношу так близко к сердцу, что у меня вокруг них тоже образовалась раковина для их сохранения» стою в открытом пространстве среди почти законченных домов Террановы, я мгновенно понимаю, что тут-то мои планы и кончаются. Я перехитрила отца, но... И что? Я уже слышу, как он продирается сквозь деревья. У меня вообще никакого оружия нет. Кроме моего сердца, моего рта, моих рук, сжатых в кулаки но он даже не заметит, если я буду молотить ими по нему. Нет. У меня еще есть голова, разве нет? Большинство последних девушек для борьбы со своими бугименами используют мускулы, как Джинни во Второй Пятнице, как Нэнси в Первом Кошмаре, как Синди в Единственном Выродке. Они продумывают свой путь к спасению. Верно? «И ты сможешь», — говорю я себе. Первое, что приходит мне в голову, Халиган будет моим ключом к тому, чтобы оторвать отцу голову. Но я даже не могу вспомнить, когда я его выронила, не говоря уже где. Я Лори, которая опустила только что полученный ею нож. Я все понимаю и ничего не могу с собой поделать. Легко морочить водителю голову советами заднего сиденья, когда тебя никто больше не слышит. Но когда ты сидишь за рулем, всё происходит куда как быстрее. А как насчет инструмента строителей? Он наверняка оставлен где-то здесь. Дайте мне одну пилу по бетону. На бензине, если других нет. Я устрою папочке кровавую жатву. Мне плевать, чем там покрыта твоя кирка. Моя циркулярная пила лучше. Но если тут остались какие-то инструменты, то они в домах, они лежат на земле под дождем. А это значит, что я должна бегать в домах из одной комнаты в другую, в поисках кладовок, куда их могли положить. Наверное, заглядывать и в шкафы. Но у меня нет столько времени. «Сбросить его в колодец, у которого загадывают желание?» «Если колодец достаточно глубок, то почему нет?» «Тогда...» «Тогда...» «Пещеры?» «Но они в основном позади нас, на овечьей голове». «Одна вроде бы есть под старым домом леты, но теперь до него не доберешься. «И, как говорил стрелковые очки, Ее тоже залили бетоном. Где гризли, когда он тебе нужен? Может быть, мне удастся поджечь отца, чтобы его увидели с самолета и сбросили на него 500 фунтов красного порошка на скорости 2 или 3 сотни мили в час. Только и его действие не имеет длительного характера. Да, это собьет с ног, разозлит, но скоро отойдет. Если бы справедливость существовала, то разные перчатки и ковбойские сапоги воскресли бы вместе с моим отцом и увели его назад, где ему самое место. Но смерть Джослин доказала мне, что никакой справедливости нет, что справедливость — еще одна глупая мечта. Если что и есть, так это везение и характер. Но везение там где он в силах помочь. Старуха с косой всегда перемалывает эти кости. Это не означает, что я могу просто стоять здесь и надеяться, что мне повезет. Как хорошо знала Сара Конор, Ты и сам творит своей судьбы. Я иду вперед на нетвёрдых ногах, со смутной идеей, что я доковыляю до дома, обогнув озеро. Обойду по дороге кровавый лагерь. Пройду как по канату по плотине. Доберусь той петляющей тропкой до речки на сухую сторону плотины. Потом найду дорогу по лесу Хетти и Полок к скамье Мелани. Да, просижу на ней тысячи лет. Я почувствую на себе лучи первого ноябрьского солнца. Моя тень упадет на воду, но потом волна за волной, капля за каплей, нащупает дорогу назад ко мне и снова вернется внутрь меня. И тогда я смогу правильно подвести глаза и встать, наконец, со скамьи. Но сначала мне нужно преодолеть все это открытое пространство, а потом сделать еще несколько тысяч шагов до дома и не упасть без сознания от потери крови, от отрицательных калорий, на которых я живу от пилюль боли внутри меня. Я останавливаюсь у бабы. Он такой же, каким был, когда я уходила от него. «Извини», — говорю я ему и срываю левый рукав его рубашки. Трюк, который выглядит таким легким и драматическим в кино, а на деле чертовски нелёгок и затруднителен. Я разглаживаю рукав цвета хаки. Оборачиваю вокруг своего предплечья, использую зубы, чтобы завязать узел. Потом беру концы и засовываю их под материю. А от ее контакта с моим сырым мясом в глазах у меня ненадолго появляется серая пелена. Я обещаю никогда не носить меховую шапку, кроличьи боа, норковые туфли, или даже вплетать горностаевый мех в косички. Если животные, которые должны умереть, чтобы дать мне тепло, перед смертью чувствовали терзающие челюсти капканов. И нет, Шарона, ты не должна сдаваться, когда, попытавшись бежать, запутываешься в зеленой ограде. Нужно вырываться и лязгать зубами, когда к тебе тянется большая рука, чтобы схватить тебя и вытащить наружу. Ты должна укусить своими острыми зубами перемычку между большим и указательным пальцами, а потом вонзить ногти в его запястье, содрать с него кожу, потому что, да, велики шансы, что ты не сумеешь это пережить. Но это еще не значит, что ты не сможешь забрать кого-нибудь с собой. В конечном счете мне придется сделать это с моим отцом. Я не смогу победить его силой мышц. Я, вероятно, не смогу даже убежать от него. Он передвигается быстрее, несмотря на поломанное бедро, но... Я пытаюсь думать, как Джинни, как Нэнси. Я могу заманить его на меловой утёс над кровавым лагерем. Это точно. Я могу заманить его туда, крепко его схватить, чтобы броситься вниз вдвоем полететь в неизведанную пустоту. Когда-то вечность назад я думала, что умру в одном из тех домиков, где была зачата. Теперь я могу попасть в тот самый домик, пробив своим телом сгнившую крышу, и обещаю, я буду орать и кусаться на всем пути, пока мы будем падать, и когда мы будем приземляться, я твердо упру коленку в его яйца и с достаточной силой, чтобы он своим сломанным тазом приземлился прямо на гравий и больше никогда не мог подняться. И если я все еще буду жива, то вытащу ножовку из-под половых досок в том домике и поработаю над папашей. Голову, руки, ноги, предплечья. А потом я осмотрю его от паха до шеи, Чтобы быть уверенной, Джейсон одобрил бы мои труды. Как и те индейцы-людоеды из костяного томагавка. Ах да! Побыть тиной из пятницы тринадцатая новая кровь, да? Обладать способностями Кэрри в моей голове, в моем сердце, просто смотреть, на на отца, крошить его кости, поднимать его и силы силой швырять на землю снова и снова. Но ты прекрасно знаешь, что в твоих силах, а что нет. Если мое единственное оружие — это я сама, моя сотня с чем-то фунтов ярости, то именно это я и должна использовать, чтобы сбросить нас обоих раз и навсегда в кровавый лагерь. За тебя, Джослин, и за мою мать но еще и за ту девочку, которой я была. «Ну, иди ты уже!» Ору я в темноту моему отцу. «Я не могу торчать тут всю ночь. То есть у меня на всю ночь крови не хватит». И мой отец словно по сигналу выходит на открытое пространство. Он по-прежнему идет, опираясь на кирку. Его голова схвачена медвежьим капканом. Если бы он и в самом деле был Мэтью Букнером, а не просто изображал его по телевизору, то он использовал бы этот капкан как кистень. Но я думаю, что капкан этот воздействует на его разжиженный мозг таким образом, что он не может сообразить, как развести челюсти. А лишний вес и цепь, которая тащится за ним, ничего для него не значат но этот вес кое-что значит для меня. Я тянусь к пряжке, теперь бесполезного оружейного ремня баба, позволяя ремню упасть на землю. Я отбрасываю и его шляпу, как летающую тарелку, взбиваю волосы, чтобы у отца не возникло сомнения в том, кто я такая, а подсказала, в каком направлении ему двигаться. Вот мои ковбойские деньги и подошли к концу. К исполнению своих обязанностей! Приступает индеец: Я здесь! кричу я ему, между нами ярдов 60. Приближается решающее сражение, которое должно было произойти в коридоре моего дома еще 14 лет назад, когда моя мать затолкала меня себе за ногу, посмотрела на отца испепеляющим взглядом и сказала ему, что он ей больше не нужен ни сейчас и никогда в будущем. Некоторые дети втайне хотят видеть в своих родителях королев и королей, но некоторые из нас мечтают о другом. Моя мать так никогда и не закончила среднюю школу. Она работала в магазине «Семейный доллар», жила с наркоделлером, но закрывала на все глаза. Такова, мол, жизнь. Я от нее хотела одного, чтобы она брала меня с собой и водила за своей ногой. И стояла на месте, чтобы бы ни происходило. Но я могу и сама сделать это, Ма. Я могу стоять на месте, пока не буду уверена, что отец приближается. А тогда я смогу повести его наверх на вершину утеса. Покончить с этим, наконец, там, где оно началось. Я старалась разгадать суть истории про эту кирку, но история, в которой я участвую вместе с отцом, больше, чем это, ведь так? И все истории заканчиваются там, где когда-то начались. По крайней мере, хорошие истории. «Принеси ее, отец», — говорю я но недостаточно громко для него. Но я могу поклясться, что он видит всё на моём лице, в моей позе. Он приближается на своей опасной трости, снова выкидывает ее перед собой. Вот как он использует лишний вес. И подтягивает себя вперед. Я надеюсь, что при каждом шаге его переломанные кости трутся одна о другую. Я надеюсь, что он получил белую горячку от той капли пива, что ему повезло найти. Я надеюсь, что, когда он окажется внизу, невнятная клеит, опутает его. Я надеюсь, он знает, что его драгоценная горчица заплесневела в морозилке, пока я сидела в тюрьме, и, возможно, билась о стены во время какой-нибудь гулянки. Я теперь гуляка, отец. Погуляем? Я позволяю ему дойти до дальнего угла дома, у стены которого лежит мертвый баб. А потом начинаю отступать. Стараюсь изо всех сил сделать так, чтобы он не спускал с меня глаз. Секунд тридцать спустя я пячусь, чтобы видеть его. Тайное баскетбольное кольцо. Значит, я уже близко к вертолетной посадочной площадке. Я стою, все еще не отрывая от него взгляда. И тут он выпрямляется, бросает куда-то в бок кирку, словно хочет показать себя в лучшем виде. Готовится. Дребезжит медвежий капкан. Цепочка и стержень то исчезают из вида, то появляются. Отец хватает стержень другой рукой и изо всех сил дёргает его, словно это шнур стартера бензопилы. Ему нужно аккуратно отделить капкан от его кирки. «Чёрт!» — шеплю я. Пока его действия замедлились тяжелой киркой, я была вполне уверена, что могу на шаг опережать его. Но теперь он ухмыляется своей ломаной ухмылкой. Держит капкан за стержень, начинает раскручивать его, как это сделал бы, вероятно, монах Кеновии. Киновия христианская монашеская коммуна, монастырь общежитского устава, одна из форм организации монашества на начальном историческом этапе. А это значит «с дурными, дурными намерениями». Я ныряю в тот момент, когда он выпускает стержень в моем направлении. Но метил он не в мою голову и даже не в моё тело. Цепочка накручивается на мои колени, когда я в прыжке, а головник капкана и стержень сцепляются. А такой узел мне не развязать одной рукой. Я на полпути к бетонированной посадочной площадке. Мой отец в футах в двадцати от меня. Я не могу идти. Даже стоять не могу. Одна из моих рук криком взывает ко мне. Острые концы моих волос все разом колют меня в глаза. И он не сможет меня победить. Не сможет. Не сможет. Вот только он побеждает. Я поднимаю здоровую руку не совсем для того, чтобы отразить летящую в меня кирку, а потому что именно это и делает твоя рука, независимо от того, отдаешь ли ты ей такую команду или нет. Когда твой убийца неожиданно оказывается в такой близости от тебя, что может распотрошить тебя от паха до груди, а уж как у меня, нет времени подумать об этом. Но потом я задумываюсь. Мои волосы. Почему я сражаюсь с собственными волосами? Почему мой импровизированный бинт сползает с руки, раскручивается, как бинты с мумией? И почему отец до сих пор не обрушил на меня свою золотую кирку? Я съеживаюсь, еще не успев понять, что делаю. А потом мир превращается в расплывчатое нечто. Он весь сплошные удары, удары. Удары, но такие быстрые и в такой близи от меня. Большой кусок пивных потрохов моего отца исчезает в этой расплывчатости. Только что он был, этот кусок, и вот исчез, словно его засосал эфир. А потом, посредством того, что я воспринимаю как божественный блендер, удерживаемый на небесах низом вверх, его грудь вскрывается. Потом Блендер погружается внутрь. Нет. Достаточно и того, что его золотую кирку забрала эта расплывчатость, которая после короткого контакта с киркой мгновение спустя вышвыривает ее из себя рабочей частью в лицо и верхнюю часть тела моего отца. Но это столкновение металла с металлом нанесло ущерб и Блендеру, Он становится чертовски неустойчивым. Вертолет, вертолет, осколки и цельные роторы превращают моего отца в невесомый паштет, мельчайший туман. Вот только молотящие роторы больше не подчиняются командам. Вертолет дергается вперед и наклоняется. Лопасти ударяются в твердую землю, а в конце входят в искрящий контакт с. Столб с баскетбольным кольцом упал и исчез в высокой траве. И теперь все роторы вертолета одновременно разлетаются на обломке. Я не вижу куда они летят. мешают трава, земля, кровь, ветер. Но они повсюду одновременно, словно произошел взрыв, а я находилась в самом его центре. Еще мгновение и всё стихает. Я лежу, свернувшись калачиком в полегшей траве. Меня трясёт, знобит. Я пытаюсь дышать. Я снова застегнута на молнию в непрозрачном мешке для трупов Тины. Свернулась калачиком вокруг моей паники. Держусь, чтобы она не поглотила меня и весь мир. Подходит летом мандрагон, расстегивает молнию. кладет руку мне на плечо. Ее глаза обшаривают ряд деревьев. Наконец останавливаются на мне. «Это был то, о ком я думаю?» — говорит она. Ее челюсти на сей раз даже не забинтованы. И если вид Джослин Кейтс показался мне свирепым, то это просто рядом не было леты. Без нее я забыла, что такое настоящая свирепость, как она выглядит. Лето в более чем обтягивающих кожаных штанах, в ботинках. Белая блузка не заправлена под пояс. Подол развивается на ветру и... Это вам не какой-то там модный журнал. Это слэшер. Верно? Так оно и есть. И настоящая последняя девушка наконец-то здесь. Юридические услуги от Бейкера. Отчет о результатах расследования. 22 сентября 2023 года. Решетка 66B12. Тема ⁇ Склонность к вандализму ⁇ Посредством сервера GPAY мисс Дэниэлс находилась в постоянном электронном контакте с упомянутой выше Изабель Езе. Ролик 04. 49. Заключенные коррекционного заведения в Южном майдаха Слушания о ее досрочном освобождении назначены на 2029 год. Мисс Дэниелс обращалась к мисс Ези в течение четырех месяцев 14, 4 дробь 14 раз, при средней стоимости послания 2,14 доллара а ответ получила только 19 июня 2023 года. Ниже следующее официальное письмо подтверждает, что параллельно развитию у нее склонности к вандализму в средней школе Хендерсона происходили различные происшествия, имеющие характер розыгрыша. Смотреть указатель 3G. Более серьезные случаи вандализма — Имел место на плотине в долине в 2015 году. Повреждения, причиненные, принадлежащие штату снегочистительной техники в 2019 году. Незначительное разрушение женского туалета в средней школе Хендерсона, ролик 01С22. Задокументированный вандализм на дикон поинт ролик 01С26. И дорогостоящий ущерб, нанесенный временному исследовательскому центру ХГ Ролик 32D43. Порыв мисс Дэнилс, облегчить предумышленное разрушение собственности, казалось бы, не только простирается далеко за пределы округа Фремонт, и возвращение домой, где все это и началось, в средней школе Хендерсона с ее соответствующим персоналом. Ниже следующая коммуникация была скопирована мисс Дэниэлс из чата джей в безадресное электронное письмо без графы тема и теперь хранится в папке черновики ее сетевого постового провайдера демон Ча нижнее подчеркивание собакаеху.com примечательно мисс Дэниэлс регулярно возвращается к этому почтовому адресу когда просыпается после полуночи чтобы поправить грамматику и орфографию, хотя послание уже давно ушло, и все исправления лишены смысла. Ниже неисправленная версия, которую она первоначально скопировала 19 июня 2023 года в 03:28 ночи. Надписи над строкой добавлены для координации. Яс. Ты куда пропала? А. Дурацкий вопрос. Я знаю, где ты. Куда мне не следовало отправлять 14 писем, так как у меня был выбор, да. Но спасибо. Спасибо. Спасибо тебе за то, что ты наконец ответила. Я, конечно, понимаю твои привилегии, и доступ к этим письмам были ограничены. Не знаю, но верь мне, пожалуйста. Я считаю дни. Минуты, секунды. И я буду там в 2029 году и все время буду держать пальцы крестиком. Это будет как постер во второй пеле. Только средний палец накладывается на указательный для удачи. Как бы там ни было, я здесь не поэтому. Просто оно накопилось внутри за все эти месяцы молчания. Я веду к тому, что помню, как ты мне говорила, когда приехала в АДХФ, чтобы стать гражданкой, ты говорила, как мне говорить с психологом Кларой. Спасибо тебе за мудрый совет. Я бы хотела иметь кого-нибудь вроде неё, кто просто сидит и слушает, гладит меня по спине кончиками пальцев и говорит, что сожалеет обо всем. что я ни в чем не виновата, что на самом деле я герой. «Она была как ты, только с белым телом человека, выросшего в Миннесоте», — так она и говорит. «Как бы то ни было, я воспользовалась ее советом», — говорит с нее откровенно, — «и применила этот подход к новой Кларе по имени Шарон, что есть еще одна орфографическая ошибка, потому что у Шароны волосы еще желтее, чем у Клары а еще и со спиральными кудряшками, какие любят богачи. Она не прикасается к обратной стороне моей ладони, но сидит со мной на качелях и очень внимательно слушает. И на нас обеих маски, как на Билли и Стью или на Миссис, Лумис и Марти. Послушай меня. Мы были два призрачных лица в умирающем свете пребывавшие в тихой ярости. Одна из нас до сих пор в ярости. Шарона предлагает упражнения, в которых я должна увидеть прошлое, как кино, которое я могу редактировать и контролировать, которое я могу останавливать и изменять. Лето, о которое я тебе рассказывала, соединило нас, и я пропустила несколько встреч на качелях по причинам. Но раз я скучаю по ним, я по ним скучаю. Значит, в них что-то есть, верно? Ты понимаешь, то, что я ей говорю, я говорю под зонтиком безопасности, таким же, какой над клиентом и его адвокатом. Только это больше похоже на юридическую неприкосновенность мастера и сломанных вещей. Она знает, что я заглядывала на могилу стрелковых очков в тот день. Чтобы выложить все мои окурки на его надгробном камне и выжечь мои инициалы на камне на прощание и в благодарность. Знай ты о том, почему я была так уверена, что эти двое за кладбищем в Лебединой долине, по названию так просто что-то Диснеевское, только без счастливого конца, следили за мной, словно ждали, что я сделаю что-нибудь такое чтобы получить новый срок. Но это было чувство вины и ни ничто другое, потому что я должна спрашивать разрешение, если хочу уехать дальше, чем на 50 миль. Такая длина у моего юридического поводка. Шарона знает об удовольствии, которое я получаю, храня маленькие игрушечные субмарины фармы на что тоже есть основание. И его не смутит то, что другой, о котором я тебе рассказывала, Рекс Аллен. Один мертвый шериф, другой известный извращенец. Если бы ты могла их увидеть рядом, друг с другом, то отличие было бы явным и легко обнаруживаемым. Но о магазине «Семейный доллар» я Шароне не сказала. Когда разберусь в этом получше, тогда и скажу. Может быть. Но это не все обо мне. Мне он достался отлит. Она мне дала самое-самое. Это совершенно легально. Если кто будет цензурировать это письмо, я тебе покажу, когда ты вернешься. Так что еда пятизвездочная все еще? Словно какой-то человек сомнительной гигиены засунул свои руки. Свои пять пальцев в это дело. А ты стоишь рядом и уже сожалеешь. Рамона все еще поет ту песню, которая всех усыпляет. А Ванда всё ещё стучит своей дубинкой по решетке, когда дежурит. Когда хочет провернуть бартерную сделку. Больше никого не ловили спящей в сушилке. Ха-ха. Мне этого не хватает. Я говорю, не хватает быть там. Я ненавидела тюрьму, но было в ней что-то правильное. Клара говорит мне, что это типа болезни, которой заражаешься, живя так, как жили мы, как до сих пор живешь ты. Так что, Бога ради, будь осторожна, пожалуйста. И не испугайся через 6 лет, когда выйдешь под ясное небо. Ощущение такое, будто оно сейчас поглотит тебя и ты упадешь в него. Но ты в это не верь. Я буду держать тебя за руку, девочка. Я удержу тебя здесь. Так, похоже, этот мейл тянет уже долларов на 6. Так что я, пожалуй, просолитую тебе через цифровую дверь. Но не стоило мне говорить «дверь». Там, где я нахожусь сейчас, есть окно, через которое мы можем видеть друг друга. По крайней мере, словесно. Я что хочу сказать. Давай держать это окно открытым, а? Время летит быстрее, когда чувствуешь себя не такой одинокой. И Шарона права. Ты можешь оглянуться на свою историю и остановиться на каком-нибудь образе, задержаться там. Я теперь занимаюсь этим постоянно. И я думаю, ты знаешь, в какую прачечную я возвращаюсь, и где попытаюсь задержаться?» Джейд. По порядку то, о чем говорит мисс Дэнилс. Первое. Мисс Дэниэлс в начале осеннего семестра приступила к исполнению учительских обязанностей. При этом она пропустила два, два урока, которые дает по четвергам через один в соответствии с расписанием, установленным доктором Уотс. Участие в преподавательской работе Специальное условие ее условно-досрочного освобождения. Примечательные фотографии 73 и 74, снятые 14 сентября 2023 года, на которых мисс Дэниелс стоит в вечерних сумерках за мусорным бачком. В руках она прячет сигарету, которую трудно разглядеть в полутьме. На фотографии... Ее голова повернута к юго-западному у глубачка. На доктора Уотс. Сама она сидит на обычных качелях, маска уже на ней. На протяжении того, что можно назвать ее сессией у психотерапевта, она вместо этого ведет наблюдение за доктором Утс, которое тоже проводит сессии от и до Смотреть кадры 73 и 74 в увеличенном масштабе. Там маска торчит из левого кармана комбинезона мисс Дэниэлс и наводит на мысль о том, что ее сомнения относительно прихода на эту сессию к психотерапевту закончились, когда она подошла к парку основателей. Второе. 28 апреля 2023 года. Через 6 дней после условно-досрочного освобождения Мисс Дэниелс пишет письмо Лети Мандрагон Томпкинс, в котором просит дать ей ненадолго Летину Тойоту Приус 2023 года, на которой мисс Дэниелс уехала на 50 слишком, 50 плюс, миль в Лебединую долину, штат Айдаха. Поскольку это случилось до подключения к расследованию юридических услуг от Бейкера, Прогулка мисс Дэниелс была реконструирована по ее посланиям, записям навигатора, платежам и показаниям свидетелей. Смотреть субуказатель 221-ю. После посещения гриль-бара река» расплатилась наличными в размере 22,31 доллара, мисс Дэниелс отправилась на кладбище «Лебединой долины» находящейся в 4,7 милях в Ирвине, штат Айдаха, где оставалось в течение 4 часов 32 минут, что подтверждено как навигатором вышеупомянутого приуса, так и показаниями служителя кладбища. Последующее обследование служителем могилы, которую посетила мисс Дэниелс, Грейт Полсон, выявило, кавардак в виде окурков-сигарет American Spirit и золотых противосолнечных очков для летчиков цвета желтый калий-хром фирмы Bosch and Lomb Ray-Ban с расстоянием в 58 мм. За очками служителю пришлось сходить домой. Поскольку эти очки более не выпускаются и считаются винтажными на коллекционном рынке, то мисс Дэниелс приобрела их на вторичном рынке. Стоимость приблизительно 300 долларов. Третье. Начиная с 26 июня 2023 года, мисс Дэниелс стала часто посещать магазин «Семейный доллар» в доме 128 на главной улице в Пруфроке, штат Айдаха. Два ее первых посещения были стандартными походами в магазин. Чеки в 10 пи-24. Но вскоре она стала платить только за одни покупки — очищающее средство для стирки, изделия из пластика, трикотажное белье, туалетная бумага, лимонный сок, тушёнка, кукурузные чипсы и сальса. Тогда как других платежей она стала избегать. Предметы, за которые мисс Дэниелс перестала платить, Смотреть запись с камеры наблюдения на 28F, обычно из разряда средства для ухода за волосами, отдела личной гигиены, цветовая сенсация от Гарнье или красящее средство для волос там, где есть дымок. Тёмный и привлекательный, противящийся выцветанию с серебристым оттенком светлый цвет шелкоцветный бордовый комплект компонентов для волос от Revlon, текстура и тона, головокружительные бордовые краски для волос от Clarell, бренд Got2B, цвет для волос permanent Металлик. серебром от Metallics. комплект компонентов краски для черных волос от Bigeon, мятежные комплекты компонентов для краски волос в цветах королевский красный, и имперский пурпуровый от сплет. Кроме того, мисс Дэниэлс нередко похищает коробочки кремового выбеливающего крема ЕЗН, хотя брошюрки и инструкции не трогает, и крем берет только в тюбиках. Затем мисс Дэнилс дарит эти украденные вещи ученикам, чаще всего Хэти Йенсен и Полу Демингу, так как ей самой они больше не нужны. Фотографии мисс Йенсен и мистера Деминга «Смотреть 18С44» подтверждают использование ими этих продуктов для волос. «Смотреть в 29Ф видеозаписи, ставших регулярными посещений семейного доллара «Летый Мандрагон Томпкинс», которая оплачивает наличными изделия, похищенные мисс Дэниелс. Общая стоимость похищенного на настоящий момент составляет 72,14 доллара. Консультации с руководством магазина также подтверждают, что их система не допускает компенсационных выплат. Скорее уж, компенсации миссис Мандрагон-Томпкинс следует считать щедрым взносом в кофейный фонд. 4. По возвращении мисс Дэниелс в профрок Айдаха, после ее освобождения, Смотреть в фотографии 002-B04, Лето Мандрагон подарил ей два мачете, крестом скрепленные друг с другом в коробке с прозрачной крышкой и глубиной в два — два дюйма. Первая, или левая мачете, является индокитайско китайско сенегальской моделью на вооружении французской армии, известной под названием «куб-куб». Чик-чик. Подарок подписан черными чернилами, рукой Ричарда Дрейфуса, и гласит «Шевели лапками». Второе, или правое мачете, называется «корона», с эргоном-рукоятью 22 дюйма, из закаленной стали, с рукоятью, обмотанной лентой. Лезвие подвергнуто воронению, чтобы почернело посредством воздействия окислителя — участвующего в процессе. Эта мачете подписана серебром рукой Али Лимана у Варингтона Джилета, Теда Вайта, Тома Моргана, С. джей Грэма, Кейна Ходера, Кена Кирзингера, Дерека Миарса и Кори Фелдмана. На нескольких металлических пластинах с гравировкой под двумя этими мачете были подписи Ричарда Брукера, Роя Шейдера и Роберта Шоу. Кроме того, алюминиевая задняя стенка коробки была подписана. Джеймили Кёртис, Эдриан Кинг, Оливия Хасси, Хизер Кэмп, Дженнифер Лавхьюитт и Ниф Кэмпбелл. Оба эти мачете являются настоящим оружием, не театральным реквизитом, а фактически летальным. Коробка выставлена на обозрение в общей комнате дома мисс Дэниелс на восточной стене 002-B05. Примечательно, что, написав и отправив вышеприведённое письмо мисс Йези ночью 19 июня 2023 года, мисс Дэниелс вышла на улицы Пруфрока, штат Айдаха, и бродила по ним до рассвета 19 июня, 2023 года. При этом на ней были тактические ботинки, чёрные, и ночной халат, белый, с четырьмя параллельными разрывами в 5, 5 дюймов, каждый спереди по диагонали, вверх справа, низ слева. Смотреть 72F, 62, 72F, 88. Хотя фотографиям так называемого ангела озера Индиан не хватает четкости, ее изображения все же появляются в конце июня, наводя на мысль, что уничтожение собственности, совершаемое мисс Дэнилс, это только часть ее проявлений вандализма. Если она и в самом деле есть, сей так называемый ангел, то при этом она еще и разрушает социальную ткань и душевное спокойствие травмированного сообщества и делает это по причинам, выходящим за рамки настоящего расследования.